Глава 19. Борьба с темнотой. «Другая страна Побережье. Охота на Шредера Петр Кузнецов». Адреналин и азарт плескались в крови, понукали к действию, требовали в конце концов ринуться вперед с воплем на устах и мечом в руках. Но Петр держался, не отводил глаз от гигантской добычи. Пальцы на рукоятке побледнели, хотя сегодня любое оружие лишнее. Здесь помогут только дальнобойные способности. Именно благодаря уникальному умению воздушная пуля Петр и получил приглашение на охоту. «Пора, почему они не начинают? Уйдет же!» — шептал он непонятно кому. Петра никто не слышал. Соседи, как и он, не отрывали взглядов от Шредера. Шредер — гигантская тварь с собственным именем. Так другая страна выделяет особо опасных и крупных чудовищ только они имели право на особое название монстр действительно был огромен почти сто метров в длину тварь походила на огромного кита переростка левиафан не монстр а бедствие две с половиной тысячи бойцов окружили искусственный водоем куда заманили гигантского шредера подготовка к операции заняла много месяцев для ее реализации объединились пять базовых лагерей Под предводительством Сергея Белого, главы одного из поселений. Чтобы соорудить ловушку, старателям пришлось выкопать небольшое озеро и длинный канал, который соединял озеро с морем. Место выбрали не случайно, это был самый краешек охотничьих угодий Шредера, изобретал он сюда ровно раз в два месяца. На протяжении нескольких лет кошмарный гигант терроризировал половину побережья. Шреддер обладал способностью вызывать огромные волны, которые, как цунами, сметали все на своем пути. При этом монстр мог быстро передвигаться, неожиданно появляясь в разных районах и атакуя старателей, которые охотились вдоль кромки моря. От его действий пострадали тысячи, огромные потери от одной твари даже по меркам другой страны. Но до сих пор власти не могли с ним справиться, хотя собирали большие рейды. Монстр играючи уходил от возмездия, оставляя за собой горы трупов. При этом уровень Шреддера не был запредельным, всего-то третий. Но размеры давали ему огромное преимущество в виде небывалого запаса энергии и живучести. Каким-то образом он управлял не только водой, но и всем, что в нее попадает. Поэтому если вода накрывала какого-нибудь бедолагу, тот неминуемо попадал в море, где и без Шреддера выжить было сложно а уж в его присутствии даже призрачной надежды не оставалось. Гигант плавал не один, короля сопровождала свита, десятки каракати падальщиков путешествовали на его теле, именно они добивали попавших в беду старателей. Люди бы не пытались уничтожить столь опасного морского обитателя, но у жителей побережья просто не было выбора. В этом секторе берег — самое удобное место для охоты. В прибрежной зоне водилась разнородная живность на любой уровень, и отдавать богатую на добычу территорию на откуп Левиафану старатели не хотели. Когда терпение иссякло, пять лагерей объединились и вырыли огромную ловушку, благо что сила и выносливость старателей даже первого уровня превосходят возможности обычного человека. Канал длиною в несколько километров гарантировал, что Шреддер не сможет быстро сбежать. Копали только в то время, когда монстра не было поблизости. По всему побережью разведчики со способностями дальней связи оперативно передавали новости о местоположении чудовища. А те, у кого не было такой возможности, выходили на землю и передавали сообщения через ходаков, которые могли прыгнуть сразу в нужный лагерь. Когда канал был готов, заманить тварь в ловушку оказалось на удивление просто. Достаточно было пошуметь и покричать, как монстр появился на горизонте. Шредер почти мгновенно преодолел рукотворное русло, нырнул в водоем и запустил мини-цунами. Но именно этого загонщики и добивались. Чудовище среагировало на приманку. Десяток высокоуровневых старателей, которые были привязаны к тяжелым плитам на берегу озера. Все они имели умение, так или иначе помогавшие справиться с первой и самой опасной атакой. Цунами закончилось ничем. Страшная волна перехлестнула через насыпной вал, попала в систему отводящих каналов и бессильно опала вдали. Морской правитель в ярости вызвал еще несколько волн, но каждая следующая оказывалась меньше предыдущей. В итоге он попросту выплеснул всю жидкость из озера и стал бултыхаться в остатках воды, как рыба, случайно попавшая из океана в мелкую лужу. Новая вода в канал не поступала. Вместе месте соединения с морем расположился спецотряд высокоуровневых старателей. Их навыки позволяли сдерживать море. На помощь им были направлены старатели батарейки. Они могли быстро передать свою энергию другому человеку. Все участники операции были снабжены самыми мощными зельями, доступными человечеству. Бойцов и помощников собирали из разных мест в течение нескольких месяцев. За участие в охоте правительство обещало большую награду и прибавку к рейтингу. Пока одни удерживали воду, другие, как только стало понятно, что монстр в ловушке, засыпали проход. Одновременно с этим загонщики активировали дренаж, простейшую систему насосов и переливов, работу которой смогли наладить даже на другой стороне. Через 20 минут озеро окончательно опустело. Шреддер к этому моменту уже никак не мог вернуться в море, канал шел под уклоном, и часть дна попросту обнажилась. Фактически монстр сам загнал себя в ловушку. Как только стало ясно, что тварь беспомощна и никуда не денется, настало время мести. Армия старателей, включая Петра, устремилась к берегу. Люди хорошо подготовились, в достатке были и зелья, и защитное снаряжение. «Хле!» — заорал Сергей Белый, хохоча от радости. «Есть!» — заорали в ответ, и в Левиафана устремились тысячи атакующих умений. Первый зал бойцы провели одновременно, а потом били по откату способностей. Каким бы мощным и живучим ни был Шредер, он не мог сопротивляться вечно, и через несколько часов наступила самая приятная часть любой охоты — сбор добычи. Другая сторона. Пещера. Алекс. День начался с разбора трофеев. Вчера Алекс уничтожил крупного врага, и это не могло пройти бесследно. Интерфейс. Трансформация. Тело. 24,9%. Структура. 35,8%. Мозг. 25,9%. Отлично. Битва добавила в сумме 8% к процессу аспектов. Главным образом за счет размеров врага. Интересно, какой эффект будет от убийства того исполина за каменным лесом. Но о таком подвиге Алексу пока рано думать. Он перевел взгляд на шкалу умений. Сигнатуры. Простые. Ходок. 15%. Ночное зрение. Звездочка. 65%. Обычные. Общее усиление тела. 2%. Редкие. Пространственный барьер. Звездочка. 50%. Сканер пространства. Звездочка. 55%. Насос. Звездочка. 74%. Ножницы пространства. Звездочка. 66%. Показатели ночного зрения и ножниц заметно увеличились, особенно первого. Умение росло само по себе, не требуя остальных условий. Да и какие ему нужны условия, кроме темноты, а этого добра в пещере в достатке? Больше прорывов не было. Алекс глянул на ножницы. Когда скорость заполнения резерва уменьшилась с 5 до 2,5 минут, боевая мощь выросла в два раза. Просто за счет того, что враги получали в два раза больше ударов. Возможно, старатели четвертого или мифического пятого уровней набирают энергию еще быстрее, но на своем уровне он король. А если еще и пыльцы вдоволь будет? Что это означало практически? То, что нужно в первую очередь развивать сильные стороны, по принципу «сильные и упорные» становятся сильнее, а слабые и ленивые просто добывают пыльцу. Значит, нужно трансформировать насос и как можно быстрее. Так... «Что лучше, охота на берегу или в пещере? Полипы или ползуны? Куда податься?» Алекс задумчиво почесал затылок. Покрутив оба варианта в голове, он решился, что ползуны сейчас более выгодный вариант. «Больше пыльцы — это больше пыльцы!» Активировав общее усиление тела, он направился к выходу из тупичка. Два часа крался от одного укрытия к другому, постоянно сканируя окружающее пространство врагов не было. Да, знатно он эту область зачистил. Нужно идти дальше. Но он опасался. Внутренняя часть пещеры напоминала глубину океана. Чем дальше от стен, тем больше мрака и меньше ориентиров. И, как и в морской бездне, здесь должны жить чудовища, для которых главный орган чувств — это не зрение, а слух, обоняние или неведомые спецспособности. Алекс подозревал, что сильно уступает местным тварям и хотел заполучить какое-нибудь преимущество. Но пока сканеру не хватает энергии, чтобы охватить хотя бы ближайшие сто метров, соваться в глубину опасно. Вернувшись к стене, он прошел триста метров бок и вновь направился в темноту, но и там никого не было. Однако Алекс не торопился. Действовал крайне осторожно и к середине дня наткнулся, наконец, на первую стаю из шести особей. Чем удобны ползуны, первыми не нападают. Хотя он поежился, вспомнив вчерашнюю тварь. Но ничего, враг мертв, а он стал сильнее. Стая не создала проблем и через несколько часов поделилась с Алексом пыльцой. Заодно он потренировался бою с копьем, благо что на максимуме общее усиление тела позволяло глубоко вонзать лезвие в плотное тело ползуна. Однако ножницы были гораздо эффективнее. Собрав пыльцу, Алекс снова направился к выходу из закутка но не для охоты, а уже для тренировки. Немного углубился в темноту, уселся на валун и активировал ночное зрение и общее усиление тела. Через несколько часов отправился спать. В таком режиме прожил 5 суток. Дни были заняты охотой и тренировками. Стаи встречались все реже, но каждый день удавалось найти по крайней мере одну группу. Алекс прочесал прилегающий к лагере участок размером в два километра, но ни разу не удалялся от стены дальше, чем на пятьсот метров. Под конец добрался до точки, где стена поворачивала. Если двигаться дальше, то через 5 километров начнется каменный лес. Он колебался. Стоит ли идти туда? Возможно, ползуны рабочие встречаются только в лесу, но рисковать не хотелось. Алекс опасался, что слишком активная зачистка местности вызовет ответную реакцию. Гоблины, например, активно рассылают патрули. Вероятные ползуны контролируют свою территорию. Наверняка тот огромный монстр — это какая-нибудь матка, мелкие гусеницы ее выводок, а особи побольше — охранники-офицеры. Впрочем, приближаться к каменному лесу охотник не хотел даже ради богатой добычи. Незачем дразнить чудовищ. Показатель трансформации энергетической структуры пересек планку в 15%. Отличный результат. Хотя, в отличие от навыков, это не принесло никаких дивидендов. Ведь пока не доведешь все три аспекта до максимума, новый уровень не получишь. Из способностей лидировали ножницы и ночное зрение. Первое умение повысилось еще на 8 пунктов, а вот зрение вышло на финишную прямую. Сигнатуры. Простые. Ночное зрение. Две звездочки. 99%. В ближайшие часы он рассчитывал довести навык до 100%. Последний шаг был самым сложным и длительным, ведь в этот момент матрица окончательно стабилизируется, но простые способности — это простые способности, поэтому несколько часов должно хватить. В этот ключевой момент не было смысла заниматься охотой. Ползуна, можно сказать, повезло. Алекс отошел от освещенной стены, сел на плоский камень и расфокусировал зрение. Словно в огромном склепе, один на один с пещерой и тьмой, он спокойно сидел и смотрел в непроглядный мрак. Кладбищенская тишина не пугала человека. Постепенно мысли и эмоции успокоились, а с ними ушли заботы, беспокойство и желания. Все внутренние процессы замерли. Он достиг наилучшего состояния для медитации. Благодаря глубокому трансу и сосредоточенности на задаче, Алекс быстро вошел в особое состояние созерцания темноты. Прошло два часа. Неожиданно он почувствовал всплеск энергии, и весь запас разом испарился. Интерфейс. Сигнатуры. Обычные. Ночной фильтр. Максимальный. Матрица ночного зрения преобразилась в нечто новое. Нельзя сказать, что совершенно новое, но изменения обрадовали. «Не ожидал», — удивился охотник. «То, что трансформация умения привела к смене старого названия на новое, которое лучше отражает суть навыка, само по себе не странно. Удивительно было только, что такая простая способность смогла преобразиться, да еще и перешла из простых в обычные. Сюрприз так сюрприз». Для проверки Алекс направил на матрицу ночного фильтра энергию и принялся то понижать расход, то увеличивать. Он ориентировался на ощущение потока, а матрица сама подстраивалась под нужный режим. Через несколько минут стало ясно, как действует ночной фильтр. Собственно, название являлось подсказкой. Навык имел два режима. В первом зрение улучшалось в два раза при расходе один пункт энергии в минуту а во второй давал совершенно новые возможности. Цвета пропадали, а окружающий мир становился светло серым словно действительно срабатывал какой-то фильтр. Умение позволяло рассмотреть отдельные валуны в почти полной темноте на расстоянии до 150 метров. Правда, затраты возрастали до 5 единиц энергии в минуту. Приставка Максимальной вместо процентов говорила о том, что умение больше не может развиваться. Точнее, дальнейшее развитие не исключено, но потребует особых усилий и огромных вложений сил и времени без какой-либо гарантии. Но если повезет, то со временем можно будет, например, смотреть на яркие источники света или видеть в тепловом диапазоне. Какое-то время Алекс созерцал пещеру, лишенную красок. Приятно было отдохнуть от монотонного зеленоватого свечения. Наконец он смог увидеть потолок. Как оказалось, тот походил на купол, который начинался на высоте в 30 метров около стены, достигал сотни прямо над ним, затем уходил все выше и выше, пока не терялся во мраке пещеры. Что ни говори, отличное приобретение. Но даже обновленное умение не помогло определить, где заканчивается свод и какими размерами обладает Исполинская пещера. Кстати говоря, структура купола отчетливо проглядывалась только возле стены где освещение позволяло рассмотреть детали. В отличие от ровного пола, каменная масса напоминает кусок хлеба или твердого сыра, который не разрезали, а разломили пополам. Однако больше ничем примечательным поток не отличался. После обретения ночного зрения Алекс пересмотрел свой план и решил рискнуть. С таким чудесным навыком можно исследовать глубины пещеры. Теперь он всегда разглядит свечение стены за несколько километров и не заблудится. А исследовать этот мирок надо. Без этого никуда не денешься. Чтобы прыгнуть на землю, нужно выбраться на поверхность. Алекс подозревал, что вся пещера — это аномальная зона, где ходок по неведомой причине не работает. И главный вопрос — где тут таблица с надписью «Выход»? Соединяется ли пещера с поверхностью, или нужно двигаться вдоль реки? Но река может тянуться на сотни километров. Нет уж. — подумал он, разглядывая узоры на потолке. — Сначала проверю центр пещеры, а уже потом двину вдоль русла. А вдруг в глубине подземного мира есть подсказка, как отсюда выбраться, или там построена волшебная лестница, которая ведет к свободе? Глупая мысль, конечно, но чем черт не шутит? Вернувшись в лагерь, он пересчитал запасы. Еды полно, а вот воды осталось примерно на неделю. Но не вода волновала охотника, а скудный рацион. Рыба, до паёк — не лучший вариант для многомесячного путешествия, если таковое случится. Конечно, батончики содержат все необходимые микроэлементы и витамины, но для полноценного питания этого мало. Вот если бы у него был уровень, тогда организм гораздо лучше переносил бы все невзгоды, в том числе и однообразную пищу. И пусть это счастливое событие уже не так далеко, как в начале, но до него еще дожить надо. Следующим делом Алекс проверил хранилище пыльцы. Согласно меткам на внутренней стенке кейса, у него осталось около 4 граммов порошка. В общем-то, неплохо, хотя пыльцы много не бывает, и он бы не отказался от килограмма другого. Закончив с инвентаризацией, охотник лег отдыхать, но покой не приходил. В голове крутились мысли насчет похода. Он и так и эдак прикидывал, как сподручнее исследовать пещеру. В какой-то момент в нем проснулся ученый, и Алекс уже хотел не только найти выход, но и разузнать, что лежит в центре этого мрачного царства темноты и монстров.